Пусть удаляются сейчас, сайгаки, придет день урочный. Все, что есть в саванне, никуда из нее не уйдет. Волчата же тем временем стали надоедать отцу, пытаясь растормошить угрюмца Ташчайнара. А Акбара представила себе вдруг зимы начало, великую полупустыню. В один прекрасный день, сплошь белую, на рассвете от новоявленного снега, которому срок на земле день или полдня, но тот снег — сигнал волкам к большой охоте. С того дня охота на сайгаков станет главным делом в их житье, и грянет тот день с туманцем понизовым, с морозным инием на грустных белых чаях на подогнувшихся от снега кустистых тамарисках и с дымным солнцем над саванной. Волчица представила себе тот день так явственно, что вздрогнула невольно, как будто бы вдохнула нечаянно морозный воздух, как будто бы ступила упругими подушечками лап, сомкнутыми в цветочные созвездия на снежный наст, и совершенно четко прочла сама и свои матерые следы, И следы волчат уже подросших, окрепших и определивших свои наклонности, что можно было видеть уже по следам, и рядом самые крупные отпечатки, могучие соцветия с когтями, как с клювами, чуть выступающими из гнезд, от лап ташчайнара. Они всех глубже и всех сильней промнутся в снег, ибо ташчайнар здоров, тяжеловат в подгрудке, он сила. Он молниеносный нож по глоткам антилоп, и всякая настигнутая сайга окрасит белый снег саванны током малой крови, как птица взмахом горячих красных крыльев, ради того, чтобы жила другая кровь, сокрытая в их серых шкурах, ибо их кровь живет за счет другой крови. Так повелено началом всех начал, и нового способа не будет, и тут никто не судья поскольку нет ни правых, ни виноватых. Виновен только тот, кто сотворил одну кровь для другой. Лишь человеку дан иной удел — хлеб добывать в труде и мясо взращивать трудом, творить для самого себя природу. А те следы по первоснегу маюнкумов, соцветия волчьи, большие и чуть поменьше, Потянутся редком в тумане по низовым и остановятся в подветренной лощине среди кустов. Здесь волки подождут, осмотрятся, оставят тех, кому в засаде быть. Но вот час вожделенный приближается. Акбара подкрадется, насколько можно подползти, пластаясь по снегу, прижимаясь к обледенелым травам, не дыша приблизится к пасущимся сайгакам так близко, что увидит их глаза, не невсполошенные еще, и кинется затем внезапно, как тень, и грянет звездный час волка. Акбара так живо представила себе ту первую облаву, урок молодняку, что взвизгнула невольно и едва удержалась на месте. Ах, как пойдет погоня по саванне первозимней! Сайгачьи стада прочь понесутся, стремглав, как от пожара, и белый снег в миг прочертится черным земляным шрамом, и она, Акбара, за ними следом идущая всех впереди, а за нею почти впритык ее волчата, молодые волки, все трое первенцев, ее потомства, что изначальное предназначение и явило на свет ради такой охоты. А за ними ее Ташчайнар, отец могучий, неукротимый в беге, преследующий лишь одну цель — загнать сайгаков так, чтобы погнать на засаду и тем преподнести урок охоты отпрыском своим». Да, то будет неукротимый бег. И в устремленности грядущей не столько сама добыча была желанна в тот час окборе, сколько то, чтобы поскорее охота состоялась, когда бы понеслись они в степной погоне, подобно птицам, быстрокрылым. В этом смысл ее волчьей жизни. То были мечты волчицы, внушенные ее природой.